Нежная Каролина Вечер подходил к концу. Люди начинали расходиться. Только сейчас Каролина немного расслабилась. Сначала она была шокирована количеством людей в баре, громкой музыкой и тем, как все толкались и шумели. И к тому же они были крайне невежливы. Никто не хотел ее пропускать. Каролине пришлось продираться через толпу, повторяя «простите, извините». Сначала ей хотелось уйти, С чего ей вообще пришла в голову идея виться на танцы? Но глубоко внутри Каролина знала, зачем пришла сюда сегодня, чтобы снова его увидеть. Она уже давно перестала верить, что возможно быть умной, сильной женщиной и одновременно иметь нормальную жизнь. До того вечера, летом 1984-го, Каролина верила, что существуют мужчины, которые ценят сильных женщин. Какой наивной она была, думала Каролина, чувствуя, как ее толкают со всех сторон. Каролина подумала о том мужчине. Она не помнила его имени, но помнила, как в его присутствии остро ощущала ткань колготок, запах костра и выхлопных газов, бешеный стук сердца. Сам секс быстро забылся, но воспоминания о вкусе табака и спиртного и тяжести его тела остались. «Возьми себя в руки», Каролина», — велела она себе, — «она здесь ради Сары?» Джош заметил ее раньше, чем она его, и прежде чем Каролина успела поздороваться, он смешал ей коктейль ядовито-розового цвета и явно не безалкогольный. Каролина подумала о побеге, но было уже поздно. Люди стояли и сидели грубками и болтали об интересующих их вещах. Кто-то наклонялся через стол, чтобы его услышали, или касался соседа, чтобы привлечь его внимание или показать, что согласен с его словами. Три пары танцевали медленно и расслабленно, словно старые друзья. Кто-то выходил на улицу подышать. Каролина кивнула. Ей бы тоже это не помешало. За баром Энди, Карл и Джош переводили дух после трудного дня. Джош взял два пива и подошел к ней. Коснувшись ее руки, он показал ей на свободный стол. «Пойдем», — позвал он, направляясь к столику в углу. Облокотившись на спинку стула, он зажмурился. «Какой вечер!» — выдохнул он. «Ты устал?» — внезапно перешла на «ты», — Каролина. «Немного, но зато какой вечер!» Он выпрямился и нагнулся вперед. «Спасибо, что пришла!» — поблагодарил он и словно неосознанно коснулся ее руки. Кончики пальцев едва касались ее кожи, но сердце Каролины бешено забилось. Сглотнув, она подавила желание убрать руку. Она была в панике. Каролина медленно сжала и разжала кулак, чтобы успокоиться. «Хороший вечер!» — солгала она. Впрочем, сейчас уже было не так громко и тесно, как в начале вечера. Можно было посидеть и поговорить. Каролина осторожно пригубила пиво, оно было восхитительно холодным, только бы не выпить все по неосторожности. Какое-то время они сидели молча, как в тот раз в парке, и смотрели, как другие танцуют. Кто-то споткнулся и упал на танцполе. Партнерша помогла ему подняться. Каролина инстинктивно посмотрела на своего собеседника – и увидела смех в его глазах. Группа по-прежнему играла, но уже в составе солистки и гитариста. Брабанщик отдыхал, прислонившись к стене с пивом в руках, а скрипачка вышла подышать с мужчиной, живущим по соседству. «Могу я подвести тебя домой?» Она кивнула, но они продолжали сидеть. «Ты хорошо поработал», — сказала Каролина. «Было весело. Тебе понравился коктейль?» Каролина кивнула. Маленькая ложь во спасение не повредит. Когда они уходили, Карл и Энди уже принялись за уборку, но в ответ на вопрос Джоша они отмахнулись и велели им ехать домой. В машине они молчали, Каролине показалось, что поездка заняла дольше времени, чем обычно. Но все равно она кончилась быстрее, чем ей хотелось бы. Джош удивил ее тем, что вызвался проводить до двери, Каролина колебалась. С одной стороны, ей не хотелось, чтобы вечер заканчивался, с другой она не знала, что делать дальше. Джош тоже не спешил к машине. «Спасибо за вечер», — поблагодарил он так тихо, что Каролина едва раз слышала. Он нагнулся ближе, Каролина удивленно посмотрела на него, но мгновение ей показалось, что он сейчас поцелует ее. Его лицо было совсем близко. «Не будь смешной, Каролина», — успела она подумать, прежде чем Джош действительно это сделал. Его губы слегка коснулись ее губ, и Каролина оцепенела. Она знала, что нужно бежать, бежать в дом и закрыть дверь, но она не могла пошевелиться. Джош выпрямился и провел кончиком пальца по ее лицу. Каролина боялась поднять глаза. «Смотри-ка», — сказал он, — «ты мне так и не сказала, что я сделал ошибку». И снова ее поцеловал.